Глава вторая. «Да ничего, он не понял!» Я иду по коридору, пошатываясь на каблуках и впервые в жизни опережая Лайлу. Мы поднимаемся на один пролёт и оказываемся на втором этаже, где тоже лежит плюшевый ковер, только темно синий а на обоих мужчины в шляпах, подталкивающие дам на качелях, чередуются с девушками, кружащими в танце под какую-то наверняка заводную мелодию. Я сворачиваю за угол. «Всего одна страница!» говорит Лайла. «Одной страницы достаточно», — перебиваю я. «Он едва на нее взглянул. К тому же мы работаем в издательстве, и каждая вторая страница в этом здании из какой-нибудь рукописи». Лайла сверлит меня взглядом. «Перестань, Сав, ты даже не засветила свое настоящее имя. Ты использовала псевдоним по назначе...» «Проблема в другом», — не сбавляя темпа, говорю я. В том, что он прочел достаточно, чтобы понять, что этот материал не для Пеннингтона. Он понял, что это любовный роман. Я перехожу на многозначительный шепот. Любовный роман. Наверняка именно так себя чувствуют преступники. На моей репутации нет ни единого пятнышка, прямо как на кедах, которые в нижнем ящике стола дожидаются пяти часов вечера. Я никогда не прогуливала уроки, никогда не списывала. А сейчас я утаиваю. Роман? И не простой, а любовный, который я не просто читала, но и сама написала, да еще и редактировала в рабочее время. Если бы лист подняла мисс Пеннингтон, то все было бы кончено. Меня бы выставили за дверь, на прощание швырнув в голову средневековые лимерики для влюбленных и практическое руководство по домашним растениям. Мне нужно найти безопасное место сейчас же. Мы проходим одну дверь за другой, Далеко внизу слышится гул голосов, медленно выходящих на улицу людей. У всех дела. Забрать автора из аэропорта или отеля, отправиться в конференц-центр для подготовки. А в этом коридоре непривычно тихо. Я шагаю со скоростью 25 километров в час и легко дала бы фору любому олимпийскому чемпиону по спортивной ходьбе, когда Лайла вдруг дергает за лямку сумки, висящую у меня на плече. Мои каблуки вязнут в ковре. Я останавливаюсь и оборачиваюсь, прикрывая сумку рукой. «Так, дорогуша!» — произносит Лайла. «Я тебя услышала. Ты не хочешь потерять работу у своих деспотичных господ. Понимаю, но если ты намерена ее сохранить, то тебе придется следовать указаниям, и сейчас это означает идти на улицу. Сначала мне нужно где-то это спрятать», — говорю я, и, услышав скрип, смотрю сначала Лайли за спину, потом оглядываюсь назад. «Если я избавлюсь от улик и буду вести себя, как ни в чем не бывало, возможно, он забудет о том, что увидел, или я смогу убедить его, что он не видел то, что увидел». Лайла вскидывает бровь. «Так ты хочешь газлайтить своего нового босса? Ты себя вообще слышишь?» Газлайтинг — заставлять кого-то сомневаться в адекватности своего восприятия реальности, в том числе отрицая или обесценивая произошедшие факты. Я все понимаю по ее глазам. Я знаю, знаю, что выгляжу как сумасшедшая, но так на моем месте выглядела бы любая, если бы последние три года каждую свободную минуту разговаривала с воображаемыми персонажами в голове, жила историей, которую сама сочинила, и не спала, черт знает, сколько ночей, перенося ее на бумагу. Редактор в Пеннингтоне это моя работа, писательница моя мечта сокровенная мечта. И рискую потерять и то, и другое, если моя рукопись попадет в руки Уильяма». Лайла моргает, её угольно черные ресницы опускаются, а затем снова поднимаются к бровям. Похоже, ей потребовалась вся сила воли, чтобы не закатить глаза. «Ладно, просто засунь ее к себе в стол и пойдем, хорошо?» Она указывает рукой на коридор, будто ванна Уайт, которая демонстрирует яхту за сверкающей шторой. Ванна Уайт. ведущее шоу «Колесо Фортуны», американского прототипа передачи «Поле чудес». «Пока нас и впрямь не уволили. Ты же слышала нового босса? Мы должны пойти в вестибюль, чтобы поприветствовать новоприбывших». «Да, но...» Я убираю с лямки её руку и отхожу подальше. «Я забыла взять книгу, которую у меня попросил Освальд. Он спрашивал, могу ли я раздобыть для него сигнальный экземпляр февральской новинки Дженни». «Рассвет во время Менопалзы?» спрашивает Лайла. «Зачем старику оси экземпляр расцвета во время менопаузы?» Но прежде чем она успевает сказать что-либо еще, я разворачиваюсь и бегу в противоположный конец коридора. «Ты хотя бы вернешь мне сумку?» «Три минуты», — бросаю я через плечо и скрываюсь за углом. Увеличивая расстояние между мной и Лайлой, я чувствую себя так, будто нахожусь на Титанике в последние моменты перед погружением. Обычно в коридорах гудят людские голоса, и все ходят туда-сюда, но сейчас здесь никого нет. Обои, вероятно, как раз времен «Титаника» не улучшают моего настроения. Все вокруг вынуждает представлять себя пассажиром, который безрассудно возвращается на нижние ярусы судна, чтобы забрать с собой еще одно сокровище. Свернув за угол, ступаю на винтовую лестницу. На узеньких вычерных ступеньках едва помещается полстопы, На середине пути у меня начинается одышка, я снова и снова хватаю за изогнутые перила. И если бы это место не было моим домом и убежищем, и если бы я не поднималась по этой лестнице так много раз за последние 687 дней, то, несомненно, я потеряла бы опору под ногами. Наверху меня встречают выцветшие желтые обои. На полу нет ковра, лишь скрипучая древесина, которая при каждом шаге издает звуки расстроенной скрипки. Я предполагаю, что чердак, в отличие от других этажей, не ремонтируют, потому что сюда редко кто-то поднимается. Кому нужно заботиться о половицах, по которым лишь изредка ходят заглянувшие к нам в гости авторы? Я подхожу к двери в конце коридора и смотрю на часы. Две минуты и двадцать секунд. Отлично. Если что, скажу, что мне нужно было отойти в туалет на 20 секунд. Дверь закрыта. Рядом висит простая черная табличка, какие украшают все кабинеты в Пеннингтоне. На ней небольшими золотыми буквами написано «Хранилище». Это официальное название. На самом деле мы зовем его «Комнатой сигнальных экземпляров» или «Комнатой сигналов». В ней нет ничего выдающегося, ничего такого, чего не нашлось бы в любом другом издательстве. Это просто «Комната, где хранятся сигнальные экземпляры». но, едва взявшись за старую стеклянную ручку двери, я чувствую дрожь. Волшебство. Открываясь, дверь скрипит в унисон с половицами. У этого старого викторианского особняка многоскатная крыша, поэтому потолок в комнате сигналов наклонный, местами совсем невысокий. Здесь темно и не окон, но я уверенно делаю три шага вперед, два вправо, обхожу картонную коробку и вслепую тянусь к цепочке. Загорается лампочка. и окрашивает все в винтажный желтый оттенок. Книги. Ряды книг, коридоры книг, полка за полкой, ящик за ящиком, куда ни глянь. Я вдыхаю запах старой сосны, спекшейся теплоизоляции свеженапечатанных книг и направляюсь к следующему проходу, где тяну еще за одну веревку. Вспыхивает сначала одна лампа, Затем другая. Я иду мимо книжных шкафов, скрипя половицами и пытаясь не отвлекаться на новинки в сверкающих твёрдых и блестящих мягких переплётах. Это не просто. Находясь в помещении, полном бесплатных книг, я всегда чувствую себя ребенком в кондитерском магазине. В каждом издательстве есть такая комната. Место, где хранятся сигнальные экземпляры книг, которые еще не вышли из печати. Инфлюенсерам и букстаграммерам они нужны, чтобы вовремя подготовить и выложить свои отзывы. Авторам они нужны, чтобы запрашивать блербы Журналам и прочим СМИ, чтобы заблаговременно написать статьи, приуроченные к выходу книги. И да, во время редких визитов в редакцию, авторы Пеннингтона, эти книжные черви, сразу же оживляются при упоминании комнаты сигнальных экземпляров. Более того, мне не раз приходилось вытаскивать отсюда авторов, которые воспринимали слова «берите что угодно» слишком буквально. И нет, как я много раз объясняла, это не значит взять 6 экземпляров книги для подарков на Рождество. Но не мне их судить. Я понимаю. Бесплатные книги. Бесплатные образцы еще не изданных книг. Только истинный книголюб может это понять. Разве не настоящая музыка для ушей? Не торопитесь, можете взять, что хотите. После этого паутина по углам книжных полок и под потолком начинает переливаться, будто золото. В комнате внезапно начинает пахнуть, как в тюльпановом поле, а скрип половиц напоминает хор, поющий «Аллилуйя». Даже если бы здесь не было ничего, кроме книг, эта комната была бы достаточно волшебной, но в ней есть не только книги, а кое-что еще. Я останавливаюсь перед тремя одинаковыми шкафами для бумаг под скошенным потолком в дальней части комнаты. Шкафы такие же старые, как само здание. По углам металл потрескался и заржавел. Ручки покрыты паутиной. Они выглядят так, будто их уже сто лет никто не трогал. И меня это устраивает. И я догадываюсь, что предыдущего гостя тоже устраивало. Быстро оглянувшись и испытывая привычное нарастающее волнение, я берусь за центральную ручку и тяну, выдвигая ящик. Я до сих пор помню свой шок, когда впервые открыла его. Тогда я была еще птенцом в Пеннингтоне, и у меня выдался особенно трудный день. Мисс Пеннингтон на совещании сделала мне выговор из-за чрезмерного использования бесполезных картинок с цветочками, отвлекающих от сути в презентации. А как раз перед этим моя руководительница Жизель толсто намекнула, что я совершила серьезную ошибку на прошлой неделе, сходив на свидание с ее бывшим парнем. Поэтому, когда кто-то попросил унести коробку с книгами, оставшуюся после предыдущего совещания, я ухватилась за шанс побыть одной. Я помню, как прокралась в эту комнату, стараясь не шуметь и воображая, как при малейшем скрипе из-за мрачных книжных полок выскочит что-то жуткое. Помню, как увидела металлические шкафы в углу и подумала, что книги можно положить туда, как нерешительно потянула за эту маленькую ручку и как вместо туго выдвигающегося ящика со стопкой забытых папок, которые я ожидала увидеть, распахнулась вся передняя часть шкафа. Я едва сдержалась, чтобы не вскрикнуть, отскочила назад и споткнулась о коробку старых книг в противоположном углу. Головой задела огромную паутину на стене и до конца дня испытывала приступы паники, представляя, что у меня в волосах ползают пауки. Но то, что я обнаружила, того стоило. Прижав сумку Лайлы к себе, я сгибаюсь пополам и осторожно переступаю через порог. Толкаю заднюю стенку шкафа, и она тоже распахивается. Мой личный шкаф с проходом в другой мир. И вот я здесь. Единственный источник света в комнате- лучи, струящиеся через окно под конусообразной крышей. Я смотрю на воробья на ветрожечьи крылья окрашивает кресло мешок посередине комнаты фиолетовый оттенок, нащупываю цепочку и тяну за нее. Загораясь, лампочка покачивается и освещает истоптанный бордовый персидский ковер в центре и полукруглые книжные полки обрамляющие эту коморку. Книги: Десятки книг, которые кто-то принес сюда до меня, как и ковер с креслом. Обложки книг, подписанные авторами, висят на стене в дешевых деревянных рамках. Кипы книг стоят по бокам кресла в качестве самодельных тумбочек, и одна наполовину прочитанная раскрытая книга с треснувшим корешком нетерпеливо дожидается, когда я возьму ее сверхо стопки и закончу. На протяжении двух лет я постепенно пополняла коллекцию хранящихся здесь сокровищ, приносила сюда свои любимые книги. Книги, которые что-то для меня значат. Мне всегда казалось, что это наш маленький секрет. Мой и того загадочного незнакомца, который сделал это место своим убежищем до меня. Наша воробьиная комнатка. Наш тайничок. Я смотрю на часы. Три минуты и 20 секунд и четыре восемь шагов. Может, к обеду я все таки доберусь до пяти У меня нет времени даже на то, чтобы привести рукопись в порядок. Я могу только оставить ее тут и уйти. Я чувствую себя беззащитной, когда, перевернув сумку, вытряхиваю помятые истерзанные листы на ковер. Я еще никогда не оставляла здесь свою рукопись. да и вообще до сегодняшнего дня не приносила ее на работу. Но есть ли более подходящее место, чтобы спрятать свои секреты, чем тайник? Я бросаю последний долгий взгляд на листы бумаги у меня под ногами, мысленно обещаю им как можно скорее вернуться, тяну за цепочку, чтобы выключить свет, и ухожу».